потом камеру нагрева с горелкой и, наконец, ящик, где происходило разложение воды. Трем аэронавтам едва удалось совместными усилиями оторвать все эти приборы, однако корзины, к которым они крепко-накрепко были приделаны, но Кеннеди обладал огромной силой, Джо — ловкостью, а Сэмуэль — изобретательностью, и, в конце концов, они все-таки добились своего. Все приборы были выброшены за борт и исчезли, нанеся немалый урон листве сикаморов. «Воображаю, как будут удивлены негры, найдя в своем лесу подобные вещицы», — заметил Джо. «Пожалуй, они способны сделать из них идолов». Затем надо было заняться трубками, идущими в оболочку шара. Джо сейчас же взобрался на несколько футов выше корзины и там перерезал каучуковые соединения. Но с самими трубками дело было потруднее, — так как верхние концы были прикреплены с помощью латунных проволок к ободу клапана. Тут Джо проявил удивительную ловкость. Босой, чтобы не повредить оболочки, он, несмотря на раскачивание шара, вскарабкал за посетки до верхушки Виктории и там, держась одной рукой, умудрился отвинтить наружные гайки, закреплявшие трубки. Эти трубки с легкостью отделились, и были удалены через нижний придаток, отверстие которого Джо снова герметически закрыл. Виктория, освободившись от значительного груза, распрямилась и сильно натянула веревку, привязанную к якорю. К 12 часам ночи эта работа, потребовавшая стольких усилий, была благополучно закончена. Путешественники наскоро поужинали пимиканом и холодным грогом, ведь, увы, горелки в распоряжении Джо уже не было, Джо и Кеннеди просто падали от усталости. Заметь это, Фергюсон сказал им, «Теперь, друзья мои, укладывайтесь и спите. Я же буду нести первую вахту. В два часа я разбужу Кеннеди, а он в четыре — Джо. В шесть утра мы должны вылететь, и да поможет нам небо в этот последний день». Не заставляя себя просить, оба спутника доктора улеглись на дно корзины — И мгновенно заснули крепчайшим сном. Кругом все было спокойно. По временам несколько тучек набегало на луну. Находясь в последней четверти, она едва светила. Фергюсон, опершись на борт корзины, оглядывал окрестность. Он внимательно наблюдал за темной листвой, расстилавшейся под его ногами и скрывавшей от него землю. Малейший шум казался ему подозрительным — Он искал объяснение даже легкому трепету листвы. Фергюсон был в том настроении, когда на ум идут тревожные мысли о всевозможных ужасах. Одиночество еще обостряло эти смутные опасения. Преодолев столько препятствий и приближаясь к цели, он был взволнован. Страхи его усилились, и ему казалось, что конец пути словно уносится от него». К тому же положение путешественников было не из приятных. Находились они среди свирепых дикарей и располагали далеко ненадежным способом передвижения. Прошло время, когда доктор мог полагаться на свою Викторию и проделывать на ней смелые маневры. Фергюсону в его тревожном состоянии духа порой казалось, что до него доносится из леса какой-то неопределенный шум,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 Улегся подле Джо, спавшего мертвым сном. А Кеннеди, протирая слепавшиеся глаза, спокойно зажег свою трубку и, опершись на борт корзины, стал усильно курить, чтобы этим разогнать, одолевавший его сон. Кругом царила мертвая тишина. Легкий ветерок слегка шевелил верхушки деревьев и, покачивая Викторию, как бы убаюкивал сонного охотника. Тот изо всех сил старался стряхнуть в себя дремоту, поднимал отяжелевшие веки, таращил в темноте почти ничего не видевшие глаза, но в конце концов, поддавшись непреодолимой усталости, все-таки заснул. Сколько времени проспал Дик, он и сам не мог бы сказать. Вдруг он был разбужен неожиданным светом и потрескиванием. Он открыл глаза и вскочил — Ему в лицо пахнуло сильнейшим жаром. Лес внизу пылал. «Пожар! Горим! закричал он, хорошенько не понимая, что вокруг него творится. Оба товарища его вскочили со своих мест. «Что такое?» — спросил Самуэль. «Пожар!» — отозвался Джо. «Но кто мог?» В этот миг под залитой огнем листвой раздались громкие крики. «О! Дикари!» — закричал Джо. «Это они подожгли лес, чтобы уж наверняка нас изжарить!» «Это племя талиба, головорезы Эль-Хаджи», — сказал доктор. Кругом Виктории свирепствовал огонь. Треск сухих ветвей смешивался с шипением зеленых. Лианы, листья, словом, все живое в этой растительности извивалось от действия разрушительной стихии. Всюду бушевал океан пламени — На фоне его вырисовывались черные стволы огромных деревьев с обугревшимися ветвями, и этот пылающий океан отражался в тучах. Самый воздух, казалось, был объят пламенем. — Скорее на землю! — крикнул Кеннеди. — В этом наше спасение! Но Фергюсон, крепко схватив своего друга за руку, удержал его, а затем бросился к якорному канату и одним взмахом топора перерубил его. Огонь со всех сторон подбирался к Виктории, он уже лизал ее освещенные бока, но она, освободившись от своих ус, взвелась на тысячу футов ввысь. По лесу пронеслись ужасающие вопли, раздались оглушительные ружейные выстрелы, а Виктория, подхваченная утренним ветром, уже неслась к западу. Было четыре часа утра.